3 апреля. Умер Грэм Грин в 1991 году. Агент Грин. 3 апреля этого года исполнится 20 лет со дня смерти Грэма Грина, одного из крупнейших религиозных прозаиков XX века. Он в одном ряду с католиками Честертоном и Толкином, протестантом Льюисом, агностиком Моемом, не пожимайте плечами, агностик и даже атеист может писать подлинно христианскую прозу. С Моемом роднит его еще и то, что оба они послужили знаменитой британской разведке и стяжали на этом поприще немалый успех. Не только лучшая книга Моемовских рассказов, Эшндон или британский агент, но и звездные романы Грина, Тихий американец, Наш человек в Гаване, да хоть бы и ужин с бомбой, невозможно без этого опыта. Впрочем, всех упомянутых авторов объединяет еще одна важная особенность. Все они решали сложнейшие теологические задачи с помощью самой, что ни на есть, массовой литературы. Сыщики у Честертона, наиболее отвязного и отважного, ищут не воры и не убийцу, а Бога. Толкин и Льюис – Обратились к волшебной сказке и стали родоначальниками притчевой фэнтези. Грин тяготел к шпионскому роману, хотя писал и детективы. В сущности, метасюжет всей его прозы, а написал он тому в 30, заключается в поисках бога там, где его, казалось бы, нет и быть не может. То есть в разоблачении самых тайных, отлично законспирированных агентов. Мы думали, что они пьяницы, развратники, шпионы, а они святые. Этот сюжет отчетлив в самом известном католическом романе Грина «Сила и слава» и в нашем человеке, и даже в комедиантах. Но высшим его достижением, возможно, благодаря идеальному переводу Натальи Трауберг, в чьих руках проза британских апологетов обретала неподражаемо человечную интонацию, представляется мне конец романа, отлично экранизированный Нилом Джорданом в 1999 году. Это роман любовный, для Грина не особенно типичный. В первом абзаце герой заявляет себя как атеиста, во втором — как богоборца. На протяжении книги он несколько раз признается, что ненавидит Бога и страстно жалеет о том, что не может поверить в Него до конца, а то бы еще сильнее возненавидел и, может, утешился. Есть классический треугольник «Муж по имени Генри», писатель по имени Морис и красавица по имени Сара. Сара предстает поначалу циничной развратницей, легко лгущей мужу и внезапно в разгар войны бросающей любовника. В третьей части сравнительно небольшой книги все события получают совершенно иное освещение. В руки героя попадает дневник Сары. Оказывается, она бросила его потому, что тоже атеистка, доходящая порой до прямого кощунства – После бомбежки, когда взрывом разрушила его комнату, дала обед. Если он чудом выживет, а это кажется невозможным, она видит его безжизненную руку, придавленную упавшей дверью, она сделает самое для себя невыносимое — уйдет. Морис оказывается жив, и Сара уходит. Правда, один раз, два года спустя, в сорок шестом, попросит его позавтракать с ней. Но во время этой единственной встречи покажется ему холодной и отчужденной. Она все это время ходит за ним по пятам и думает о нем неотступно, но обед есть обед. Там же в дневнике она вспоминает слова Генриха II Плантагенета, обращенные к Господу. «Ты отнял у меня лучшее, что у меня было, разрушил мой родной город. Хорошо же, и я отберу у тебя то, что ты любишь во мне, лучшее, что во мне есть, ибо это единственный способ ответно ограбить тебя». Здесь Грин точнейшим образом предсказал состояние человека второй половины двадцатого столетия, который решил именно ограбить Господа в ответ на крах большинства собственных иллюзий. «Ты отнял у меня детские надежды и планы всемирного обустройства. Я отниму у тебя единственное вещество, которым ты питаешься – мою веру, мой идеализм, мою способность на прекрасные непрагматичные поступки». Нынешний упадок человечества, моральный, культурный, творческий, ничто иное, как коллективная месть Богу, попытка отнять у него все лучшее в людях в ответ на крах почти всех великих утопических проектов. Но не только в этом дело, а в том, что Сара после смерти оказывается святой, исцеляет у вечных, облегчает страдания больных. Герой ревнует ее даже к Богу, ведь она казалась Морису его собственностью, а принадлежала, оказывается, другому, о чем и сама не догадывалась. Нельзя, конечно, сводить эту книгу к спекулятивной морали, мол, много возлюбивший всегда спасется. Страшно вспомнить, сколько шлюх оправдывали себя этой нехитрой спекуляцией. Спасется не тот, кто много возлюбил, а тот, кто отдал последнее ради чужого спасения. Тот, кто бравировал неверием и вдруг в соседстве бездны понял, и признался, что все это время верил и только этим в сущности и жил. Нужна серьезная храбрость, чтобы рассмотреть коллизию отношений человека и Бога как любовный роман с ревностью, взаимной слежкой и тайной стыдливой нежностью. Грин – величайший оптимист в прозе XX века. На дне каждой души он обнаруживает именно подспудную, задавленную веру, и даже гонители веры, как в силе и славе, по-своему религиозны. Бог у Грина, в полном соответствии с Евангелием открывается неискавшим его. Неверящие в любовь оказываются страстными и героически любящими. Неверящие в добро творят это добро на каждом шагу. Агент Грин разоблачал агентов Бога в мире, заглядывая в уголки, на которые все давно махнули рукой. Даже политика – Представала у него ареной метафизических схваток, хотя казалось бы. Удивительные люди были эти британские агенты. Ничего не могли сделать без твердой веры в то, что это морально и что Господь смотрит на них. Ни в одной стране мира политическая практика не бывала так прочно увязана с религиозной. И Грин был единственным, кроме, может быть, Киплинга, кто сумел убедительно и заразительно об этом рассказать. Он для нас сегодня очень важный писатель. Не только потому, что раскрывает многие механизмы работы МИ-6, а потому, что ищет Бога в тех, от кого мы привыкли брезгливо отворачиваться. Может быть, Он именно там, среди падших, потому что там Его обычное место. А не падших и так есть кому позаботиться, и вряд ли они столь благополучные что-нибудь изменят в мире. А для тех, кто мучается, ропщит и даже ненавидит, есть надежда.